Глава 22 На Даунинг-стрит. Премьер-министр нервно забарабанил пальцами по столу. Он выглядел измученным и усталым. Беседа продолжилась с того места, на котором остановилась. «Не могу понять. Вы что, действительно считаете, что все не так ужасно, как кажется?» «Так считает этот парень», — ответил ему мистер Картер. «Дайте мне еще раз взглянуть на его письмо». Мистер Картер повиновался. Письмо было написано размашистым мальчишеским почерком. «Уважаемый мистер Картер, произошло нечто, что дало мне какую-то надежду. Конечно, вполне вероятно, что я в очередной раз окажусь в дураках, но мне так не кажется. Если мои выводы правильны, то та девушка в Манчестере являлась подставным лицом, Все было продумано заранее, отрепетировано и все такое. Цель была одна — заставить нас подумать, что игра закончена. Именно поэтому я думаю, что мы очень близко подошли к решению проблемы. Мне кажется, что я знаю, кто является настоящей Джейн Финн и даже где могут быть спрятаны бумаги. Последнее — это, естественно, только предположение с моей стороны, но мне кажется, что я прав. В любом случае, я прикладываю запечатанный конверт с информацией. Хочу попросить вас не открывать его до самого последнего момента, а именно до полуночи 28 восьмого. Через минуту вы поймете, почему. Дело в том, что, я полагаю, труп якобы Таппинс — это тоже простая разводка, и она не более мертва, чем я или вы. И вот что я думаю. В качестве самой последней меры они позволят Джейн Финн убежать в надежде на то, что та разыграла потерю памяти — И как только почувствует себя на свободе, то прямиком направится к месту, где спрятала пакет. Естественно, что для них это колоссальный риск, потому что она все о них знает, но договор для них гораздо важнее. А если они узнают, что бумаги уже у нас, то за жизнь любой из двух девушек я бы не дал и медного гроша. Я должен попытаться освободить Таппинс до того, как убежит Джейн. Прошу вас прислать мне копию той телеграммы, которую они прислали в РИЦ на имя Таппинс». «Сэр Джеймс Пил Эджертон сказал, что у вас есть такая возможность. Он очень умён. И последнее. Прошу вас, не спускайте глаз с того дома в Сохо. Искренне ваш, с уважением, Томас Бересфорд». Премьер-министр поднял глаза. «Вас интересует конверт», — сухо улыбнулся мистер Картер. «Так он в ячейке банка. Я не хочу рисковать». А «Вы не думаете...» — премьер-министр заколебался, — что лучше вскрыть его прямо сейчас. «Естественно, что мы должны обеспечить полную секретность на тот случай, если догадки молодого человека верны, и нам это вполне по силам». «Неужели? А вот я в этом не уверен. Мы окружены шпионами, а как только об этом станет известно, то жизнь девушек будет стоить не больше». И он щелкнул пальцами в воздухе. «Хорошо, хорошо, тогда давайте все так и оставим. А что он за человек, этот парень?» Снаружи он похож на обыкновенного, хорошо сложенного, слегка туповатого молодого англичанина, тугодум. Но, с другой стороны, это его свойство не позволяет ему витать в облаках. У него нет никаких иллюзий, поэтому его сложно обвести вокруг пальца. Он медленно оценивает окружающее, но если что-то обнаруживает, то уже не отступает. Молодая леди совсем другая, больше интуиции и меньше здравого смысла. Они составляют прекрасный тандем — лед и пламень. Судя по вашим рассказам, он человек надежный, заметил премьер. Да, и именно это дает мне какую-то надежду. Он относится к категории скромных молодых людей, которые высказывают свое мнение только в том случае, если абсолютно в нем уверены. На губах премьера появилась полуулыбка. И вот такой... Мальчик может победить самого выдающегося преступника нашего времени? Да, этот мальчик, как вы изволили его назвать. Но иногда мне кажется, что за ним кто-то стоит. Вы хотите сказать Пил Эджертон? Пил Эджертон? Премьер-министр был явно удивлен. Да, я во всем здесь вижу его руку, мистер Картер. Похлопал рукой по письму. Он рядом. «За кулисами. В темноте, где действует незаметно и тихо, я всегда чувствовал, что если кто-то и сможет прижать мистера Брауна, то это будет Пил Эджертон. Говорю вам, он и сейчас над этим работает, но не хочет, чтобы об этом знали. Кстати, пару дней назад от него поступил довольно странный запрос. Какой же? Он прислал мне вырезку из одной американской газеты. В ней говорилось о трупе мужчины, который обнаружили около нью-йоркских доков три недели назад». Адвокат попросил меня собрать об этом всю возможную информацию, и...» Картер пожал плечами. «Я не смог ему сильно помочь. Молодой человек лет 35, плохо одетый, с сильно обезображенным лицом. Его так и не смогли опознать. И вы думаете, что эти факты как-то связаны между собой? Мне так кажется, хотя я могу и ошибаться. Я взял на себя смелость пригласить его сюда», — продолжил мистер Картер после небольшой паузы. Естественно, мы ничего не сможем узнать из того, что он не хочет нам сообщить. Для этого Эджертон слишком юрист. Но я уверен, что он сможет объяснить нам парочку не совсем понятных моментов в письме Берресфорда. А вот и он. Мужчины встали, чтобы поприветствовать вновь прибывшего. В голове премьер-министра пронеслась полуфантастическая мысль, а ведь это может быть мой наследник. «Мы получили письмо от молодого Берресфорда», — сказал мистер Картер, немедленно переходя к делу. «Полагаю, вы его видели?» «Вы, полагаете, неправильно», — ответил адвокат. «Ах, вот как!» Мистер Картер был слегка сбит с толку. Сэр Джеймс улыбнулся и погладил подбородок. «Он звонил мне». «Помог он Картеру». «А вы не могли бы точно рассказать нам, о чем говорили с ним?» «С удовольствием». «Он поблагодарил меня за письмо, которое я ему написал». В этом письме я предлагал ему работу, а потом напомнил мне нечто, что я сказал ему в Манчестере относительно той странной телеграммы, которой они выманили мисс Таппинс. Я спросил его, нет ли каких-то новостей, и он ответил, что есть. В ящике стола в номере мистера Хершаймера он нашел фотографию. Сэр Джеймс помолчал, а потом продолжил. Я спросил его, есть ли на фото имя и адрес калифорнийского фотографа. Он ответил, «Совершенно верно, сэр, есть». А потом рассказал мне кое-что, чего я еще не знал. Девушка на фото была француженка Аннет, которая спасла ему жизнь. «Что? Вы не ослышались? Я полюбопытствовал, что он сделал с фотографией. Молодой человек сказал, что положил ее на место». Адвокат опять помолчал. «И это было очень умно с его стороны, вы меня понимаете? У этого молодого человека явно есть мозги, я его с этим поздравил. Эта находка была послана нам самой судьбой, и, конечно, с того момента, как стало понятно, что девушка в Манчестере подставное лицо, все изменилось. Молодому Берресфорду не надо было об этом говорить, он сам все понял. Он сомневался только в своих предположениях относительно Мискоули. «Считаю ли я, что она все еще жива?» Я сказал ему, тщательно взвесив все данные, что шанс на это достаточно высок. Это заставило нас вернуться к телеграмме, и я посоветовал ему обратиться к вам за дубликатом оригинальной телеграммы. Мне пришло в голову, что когда мисс Коули поспешно покинула номер, какие-то слова в телеграмме могли были быть изменены с единственной целью «направить преследователей по ложному пути». Картер кивнул и достал телеграмму, которую прочитал вслух. «Немедленно приезжай в Астли Прайорс, Гейтхаус, Кент. Потрясающее развитие событий, Томми!» «Все очень просто», — заметил сэр Джеймс, — «и очень оригинально. Достаточно изменить несколько слов, и все в порядке. Они даже не обратили внимания на одну важную улику. На какую же?» На то, что посыльный сказал, что мисс Коули велела водителю ехать на Чаринг-Кросс. Они были настолько уверены во всем, что подумали, будто мальчишка просто ошибся. И где же сейчас молодой Бересфорд? Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что он в Гейтхаусе, Кент. Мистер Картер с любопытством взглянул на адвоката. «Меня удивляет, что вас там нет, Пиль Эджертон». «Я сейчас работаю над одним делом, а я думал, что вы в отпуске». «Я не совсем правильно выразился. Правильнее будет сказать, что я готовлюсь к делу. А вам удалось разузнать что-нибудь еще о том американце?» «Боюсь, что нет, а это очень важно знать, кто он такой». «Да, я знаю, кто он», — небрежно сказал сэр Джеймс. «У меня нет доказательств, но я знаю». Его собеседники не стали его ни о чем спрашивать. Они инстинктивно поняли, что это будет бесполезной тратой времени. «Что я не могу понять», — неожиданно сказал премьер-министр, «так это то, как это фото опять оказалось в ящике мистера Хершаймера». «А может быть, оно его и не покидало», — мягко предположил сэр Джеймс. «А как же самозванный инспектор Браун?» «Ах, ну да», — задумчиво заметил сэр Джеймс. «Он встал. Не буду вас больше задерживать, господа». Продолжайте заниматься государственными делами, а я должен вернуться к моему делу. Через два дня Джулиус Хершаймер вернулся из Манчестера. На столе его ждала записка от Томми. «Дорогой Хершаймер, прошу прощения, я вышел из себя. Если я вас больше не увижу, то всего вам хорошего. Мне предложили работу в Аргентине, и я на нее согласился. С уважением, Томми Бересфорд». На секунду на лице Джулиуса появилась странная улыбка. Письмо он выбросил в корзинку для бумаг, пробормотав себе под нос «полный идиот».